«Тришка овец». Как сказал Иаков, так и поступили. Фомарь выслушал ответ своего свекра, нахмурив брови и пристально глядя ему в глаза. Но она покорилась. Скорбящей вдовою, не подавая вести себе, прожила она в доме отца год, и еще год, и даже еще один. После двух лет у нее было полное право повторить свое требование — Но она нарочно ждала и третий год, чтобы ей не ответили, что Шелла все еще мал. Терпение этой женщины было столь же недюжинным, как ее решимость. Но решимость и терпение это, по-видимому, одно и то же. Когда же Шелла достиг девятнадцатилетнего возраста, и, следовательно, рассвета доступной ему мужественности, она пришла к Уди и сказала, «Срок исполнился». Пришло время дать меня в жены твоему сыну, а его мне в мужья, чтобы он восстановил своему брату имя и семя. Вспомни свое обязательство. Но еще до того, как истек первый год ожидания, овдовел сам Иуде. Дочь Шуи умерла, умерла с горя, убитая служением мужа Астарти, гибелью сыновей, и тем, что ее же в этом и обвиняли. У Иуды остался один Шелы, и он менее чем когда-либо был расположен отправить его в опаснейший путь. Поэтому он сказал, «Обязательства? Я, дорогая моя, не давал тебе никаких обязательств. Значит ли это, что я отпираюсь от собственных слов? Нет, нисколько». Но я никак не думал, что ты будешь настаивать на этом спустя столько времени, ибо мои слова были просто успокоительной отговоркой. Если тебе нужна еще одна успокоительная отговорка, изволь, но лучше обойтись без нее, тебе пора бы уже успокоиться самой. Шелло, правда, повзрослел, но немного, и теперь ты дальше от него по возрасту, чем была тогда, когда я успокоил тебя отговоркой». «Ты годишься ему чуть ли не в матери». «А вот как?» — спросила она. «Ты, я вижу, указываешь мне мое место». «Твое место», — сказал он, по-моему, — «в доме твоего отца, где тебе пристала и впредь жить вдовой, скорбящей о двух мужьях». Она поклонилась и ушла. «Но тут-то все и начинается». Не так-то легко было выключить эту женщину, заставить ее свернуть с дороги. Чем дольше мы глядим на нее, тем больше удивимся ей. Своим положением во времени она распоряжалась свободно. Сначала она спустилась к ко внукам, которых проклинала, потому что они стояли поперек дороги тем, которых ей хотелось произвести на свет. Теперь она решила снова... поменять поколение и подняться опять в обход того единственного, кто еще остался от внучатного поколения и кого не хотели отдать ей, чтобы он либо вывел ее на столбовую дорогу, либо погиб, ибо она не могла допустить, чтобы искра ее погасла и чтобы ее фомарь отстранили от наследия Бога. Для Иуды, сына Якова, события развертывались вот как. Вскоре после того дня, когда лев снова превратился в львицу и защитил своего детеныша, год вступил в пору стрижки овец и праздника урожая шерсти, праздника, на который для жертвенного бражничества собирались то в одном, то в другом месте пастухи и овцеводы целого округа. На этот раз таким местом был избран горный поселок Темнах, И туда, чтобы постричь овец и повеселиться, спускались сверху и поднимались снизу пастухи и хозяева стад. Иуда поднялся туда вместе со своим другом и старшим овчаром Хирой из Одоллама, тем самым через которого он познакомился с дочерью Шуи. Они тоже хотели постричь овец и повеселиться, по крайней мере Хира, ибо Иуди Было не до веселья, как и всегда. Он жил в аду, в наказание за преступление, в котором когда-то участвовал, и то, как погибли его сыновья, вполне отвечало духу этого ада. Он был удручен своим преемничеством и предпочел бы, чтобы в пору праздника и веселья год вообще не вступал. Ибо если ты раб ада... что всякая праздничность приобретает лишь адский смысл и ведет лишь к осквернению преемничества. Но что поделаешь? Только тот, кто болен телом, не в долгу перед жизнью. И если ты болен душой, это не считается, никто этого не понимает. И ты должен участвовать в жизни и проводить время с другими. Поэтому Иуда пробыл в темнахе три дня, приносил жертвы и пировал». Домой он спускался один, он больше всего любил ходить один. Мы знаем, что он шел пешком, ибо при нем была довольно-таки дорогая трость с набалдашником. А трость нужна не для верховой езды, а для ходьбы. Опираясь на трость, он шагал вниз по тропинкам холмов, мимо виноградников и селений, в красноватом сиянии угасавшего дня. Дорога была ему отлично знакома, Держа путь к свойственникам, водолам, он проходил мимо Энама или селения Эннаим у подножья гор, где и дома, и глинобитная стена, и ворота были залиты праздничным светом закатного неба. У ворот притаилась какая-то женщина. Подойдя ближе, он увидел, что она закутана в кетонет пассим, покрывала обольстительницей. Первая его мысль была «Я один, вторая пройду мимо, Третья: ну ее в преисподнюю». Надо же было этой кидеше, этой жрице радости попасться на моем мирном пути. Это на меня похоже, но мне наплевать, ибо я не только тот, на кого это похоже, но и тот, кто на это зол, кто способен изменить самому себе и пройти мимо. Старая песня. Неужели ее нужно петь вечно? Как со стоном поют прикованные к веслам рабы каторжане Там наверху я спел ее, стеная, с девкой-танцовщицей, и мог бы уж на некоторое время насытиться, как будто отбывает когда-нибудь сыт. Позорное нелепое любопытство к полнейшей чепухе. Что она скажет и как поведет себя». «Пусть это узнает тот, кто придет сюда после меня, я пройду мимо». И он остановился. Владычица в помощь сказал он. «Пусть она придаст тебе силы», — прошептала она. Тут его уже схватил ангел желаний, и, услыхав ее шепот, он задрожал от любопытства к этой женщине. Шептунье с большой дороги», — сказал он дрожащими губами. «Кого ты ждешь?» «Я жду», — отвечала она веселого сладострастника, который разделит со мною тайны богини. «Тогда я более или менее подойду», — сказал он, «ибо я сладострастник, хотя и не веселый. У меня нет страсти к сладострастью, зато у сладострасти есть страсть ко мне. Я думаю, что при твоем ремесле вожделение тоже не очень-то вожделенное. И ты просто довольна, если оно есть у других. Мы жертвовательницы, отвечала она, но кого надо, мы умеем принять, как надо. Ты хочешь меня? Он прикоснулся к ней. А что ты мне дашь? Задержала она его. Он засмеялся. В знак того, что я сладострастник, не лишенный веселости, сказал он, я подарю тебе на память козла из стады. Но у тебя его нет с собой. Я тебе пришлю его. как все говорят сначала, а потом перед тобой другой человек, который не помнит своего слова. Мне нужен залог. Какой же? Перстень, что у тебя на пальце, перевязь, что у тебя на шее, трость, что у тебя в руке. Ты недурно заботишься о владычице, сказал он. Бери. И он Пропел с ней песню у дороги на вечерней заре, и она скрылась за стеной. А он пошел домой и на следующее утро сказал Хире своему пастуху, «Вот, значит, какое дело. У Эноимских ворот, усиление нам, попалась мне одна потаскушка из храмовых, и было в глазах у нее под китонетом что-то такое. Ну да что говорить, ведь мы же мужчины, будь добр». «Доставь ей козла, которого я ей обещал, и получи у нее мои вещи, что мне пришлось ей оставить — перстень, палку и перевесь. И козла выбери хорошего, стоящего, чтобы эта девка не называла меня скрягой. Возможно, она опять сидит у ворот, а нет, так расспроси тамошних жителей». Хира выбрал козла, чертовского безобразия и великолепия, с кольчатыми рогами, раздвоенным носом и длинной бородой и отвел его в Энаим к воротам, где никого не было. «Блудница?» — спросил он в поселке, что сидела за стеной в дороге. «Где она? Вы же должны знать вашу блудницу». Но ему ответили, «Здесь не было и нет никакой блудницы. Такого добра у нас вообще нет. У нас городок приличный». «Ищи в каком-нибудь другом месте козу для твоего козла, не то полетят камни». Хира передал это Иуде, который только пожал плечами. «Если ее нельзя найти», — сказал он, — «это ее вина. Никто не вправе сказать, что мы не пытались вернуть ей мой долг. Правда, вещи мои пропали. На палке был набалдашник из хрусталя «Отведи козла назад в стадо». И он забыл об этом. А спустя три месяца обнаружилось, что Фомарь беременна. Такого скандала давно не было в этих местах. Она жила вдовой в родительском доме и носила одежду скорби, а теперь вдруг выяснилось, ибо этого уже нельзя было скрыть, что она вела себя бесстыдно и заслуживает смерти. Мужчины глухо негодовали, Женщины визгливо поносили и проклинали ее, ибо Фомарь всегда смотрела на них на всех свысока и держалась так, словно она чем-то лучше. Да Иуда сразу дошел этот ропот. «Ты знаешь, ты знаешь, твоя сноха Фомарь вела себя так, что этого ей уже и не скрыть, она брюхата от блуда». Иуда побледнел. Олени его глаза выпучились, ноздри да затрепетали. Грешники бывают очень нетерпимы к греховности мира. К тому же он был зол в душе на эту женщину, потому что она сожрала двух его сыновей и потому что он не сдержал обещания, которое дал ей относительно третьего. «Она предалась пороку», — сказал он. «Пусть будет медным небо над ее головой, и железная земля под ее ногами. Надо ее сжечь. Уже давно ее пору было послать на костер, но теперь ясно, что она гнусная преступница в Израиле, осквернившая свою одежду скорби. Надо вывести ее за дверь отчего дома и сжечь дотла, а кровь ее падет на нее». И широко шагая, он пошел впереди размахивавших руками доносчиков, которым по дороге, тоже размахивая руками, присоединялись жители ближайших деревень, так что к ему дому Иуда привел за собой жадную толпу, оглашавшую воздух бранью и свистом. Слышно было, как внутри дома стонут и забывают родители Фомари, но самой ее не было слышно. Войти в дом и привезти развратницу отрядили троих мужчин. напрягши плечи и руки, опустив подбородок на грудь и сжав кулаки, они пошли за Фомарию, чтобы сначала выставить ее на позор, а потом сжечь. Но вскоре они вернулись без Фомари, хотя и не с пустыми руками. Один нес кольцо, он нес его двумя пальцами, оттопырив другие, второй держал прямо перед собой трость, Хватив ее как раз посредине, вот третьего болталась на руке алые перевязь. Они подали эти вещи, и гуди, который стоял впереди, и сказали, «Вот что велела нам передать тебе Фомарь, твоя сноха. Я понесла свой залог от того, кто оставил в залог эти предметы. Ты узнаешь их? Так знай же. Я не та женщина, которая позволит отстранить себя и своего сына от наследия Бога. Лев Иуда глядел на эти вещи, а люди, столпившись вокруг него, заглядывали ему в лицо. И если до сих пор он был бледен от злости, то сейчас он медленно побагровел до самых корней волос, и даже глаза его налились кровью. И он не сказал ни слова. Тут какая-то женщина рассмеялась, а за ней еще одна, А потом какой-то мужчина, а потом много мужчин и женщин. И, наконец, неудержимое и оглушительно вся толпа, корчась от хохота, люди задирали к небу, разинутые рты и кричали. «Это ты, Иуда! Иуда-снохач! Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо!» «А что же четвертый сын Ли?» Он тихо сказал, стоя среди толпы. «Она...» «Правее меня!» И, склонив голову, удалился. Когда же пришел час Фамаре, спустя полгода она родила двух близнецов, которые выросли в мощных мужчин. Она отняла у Израиля двух сыновей, спустившись во времени, но поднявшись, дала взамен двух несравненно лучших. Особенно мощен был, вышедший первым, Форес. который оставил в мире и в истории такое потомство, что только держись. Еще в седьмом колене он родил Ваоза, мужа миловидный, олицетворение мощи. Ваоз и его жена очень возвысились в Ефрафе и прославились в Вифлееме, ибо их внуком был Вифлеемец и Иесей, отец семерых сыновей и одного младшего смуглого с красивыми глазами. Тот искусно играл на гуслях и умело владел прощой и поверг в прах исполина, будучи уже тайно помазан на царство. Все это дела далекого будущего, относящиеся к той большой истории, для которой история Иосифа всего только вставка. Но вставкой в историю Иосифа была и остается история женщины, никому не позволившей выставить себя прочь и вышедший на столбовую дорогу с ошеломляющей решительностью. Вот она, высокая и суровая, стоит на склоне родимого своего холма и, держа одну руку на бедре, другой, защищая глаза, глядит на распаханные поля, над которыми, преломившись в нависших тучах, широким потоком разливаются сверкающие лучи.